Мальчики на боковушке благополучно проспали станцию, и жалюзи с их стороны так и остались открытыми. Вероника натянула одеяло на голову, и под его плотной шерстью наконец-то смежила веки в блаженной темноте. За окном становилось все светлее. Синеватые сумерки таяли с каждым километром. Поезд приближался к полярному кругу. Одеяло было тяжелым и по-северному теплым, но вагонный кондиционер хорошо регулировал температуру, и Нике удалось поспать до Вельска. Там небо было почти дневным, как на рассвете или при раннем закате в Питере. Ника запечатлела на фото табло с цифрами 0350 для Дзена. Вельск тоже порадовал теплом. Если в Коноше еще немного ощущалась ночная прохлада, то здесь воздух уже был по-дневному сухим и жарким. «Точно ли я на север еду?» Ника щелкнула окурок в урну. «Или сейчас все везде наоборот?» На юге сплошные циклоны, все курорты холодными дождями заливает а на севере жара-жара. Если так пойдет и дальше, то лет через 10 Воркута сможет сменить сферу деятельности на курортную. Климат как раз подходящим станет, и все к ним ломанутся, загорать. Тем более, что летом это там можно делать круглые сутки. Представив себе эту картину, она сделала фото-табло с температурой плюс 28 и аллеющих на фронтоне букв Вельск. Северный город, температура по 30, и я в тонкой майке. Классное сочетание!